Глава двадцать четвёртая. Лиззи. Кружка горячего шоколада согревала холодным воскресным утром. Буквально за пару недель погода кардинально поменялась, и теперь над городом кружат пушистые снежные хлопья, радующие глаза. Найдя пристанище у окна, я давно сообразила для себя уютное местечко с кучей подушек, где делала работы или просто пила чай, наслаждаясь мгновением чудесного времени года. С каждым новым днем Джаред шокировал всех тем, что теперь возле него практически не крутились разрисованные куклы, а если они и находились поблизости, он не проявлял совершенно никакого интереса. Элис вовсе не смотрела в нашу сторону, что заботило и пугало больше положенного. С этой девушкой ничего не бывает просто так. Не так давно она грозилась превратить мою жизнь в ад. Если я не оставлю Джареда. Но, вероятно, она путает понятия ад и рай. Моя жизнь все так же проста, что и прежде. «Доброе утро!» Улыбчиво протягивает Алекса, занимая место рядом и положив голову на мое плечо. «Доброе утро!» «Дай мне время прийти в себя!» Зевает подруга. Согласно киваю и кладу голову поверх ее. «Джаред писал тебе?» «Одолжен?» «Любопытничаю я. Он желает тебе доброе утро каждое утро, и даже в субботу в пять утра, Лис. Он встаёт в это время на тренировку. Сегодня не исключение? Нет. Но по воскресеньям тренировка вечером. Но он всё равно написал тебе в пять. Да? Хихикаю я. Том тоже встаёт рано. Это ужасно. Мне не нравятся его повадки «Жаворонка». Не всем дано быть словами, и это бесит. Не торопясь, мы приготовили завтрак, попутно болтая и обсуждая экзамены, подарки и всякую всячину, чем обычно занимались. С Алекс комфортно молчать, веселиться или просто говорить под ушам. Когда рядом находится человек, знающий твою душу в доли поперек, бесценно. Я понимаю, что всегда могу прийти к ней, а она никогда не осудит. поддержит и поселит в сердце тепло и уверенность. Конечно, это касается всего, кроме Джареда. Для нее это больная тема, которую я обхожу стороной всеми возможными способами и могу ответить только тогда, когда она сама проявляет интерес. Для покупок мы выбрали Мекис. Именно там можно найти все, что душе угодно. Перед глазами замерцали огни и украшения, заставляющие улыбку разукрасить лицо так же ярко, как сияют гирлянды. Я не знаю праздника, чудеснее Рождества. Получать и делать подарки — одно из моих любимых занятий. Все это кажется волнующим и приятным. Видеть улыбки близких, когда они распаковывают подарки, получать объятия и благодарность — даже день рождения не сравнится с этим волшебным временем. Сертификат для мамы в магазин кухонной утвари – моя первая покупка. Следом черед папы. В отделе канцелярии забираю заранее выбранный подарок – заказанная по индивидуальному дизайну ручка фирмы Parker получила тот же символ, что сейчас на моей шее – три первые буквы наших имен. Далее следует дом, которому я выбираю футболку любимой бейсбольной команды Янкиз. В дополнение к ней пойдет билет на матч. Подарок для Алекс также заказан, но забирать его придется в одиночестве. Потрогать слишком нетерпеливо. Она раскроет его спустя пять секунд. Глаза устремляются в сторону спортивного магазина, в котором открывается огромный выбор инвентаря для бокса. Мысли моментально занимает Джаред. «Мне нужно купить бинты», сообщаю я, ускоряясь в его сторону. Блуждая взглядом по различным бинтам, перчаткам, форме и всяких непонятных мне штуках, это будет сложно, чёрт возьми. Кажется, Джаред может щелкнуть пальцами и купить все, что пожелает. Но есть то, что я заметила: перчатки, которые едва дышат и разваливаются. Не знаю, по какой причине он не купит новые. Вероятно, это судьба. Здравствуйте, помочь с выбором? Поворачиваю голову на голос и окидываю быстрым взглядом парня в форме сотрудника, приветливо улыбающегося мне. «Вы спасете меня», — выдыхаю я. «Что-то конкретное?» «Перчатки». Указав сторону стены, на которой висит сотни различных перчаток, размеры и оттенка, парень вновь улыбается. «Бокс?» «Эм, да. Киваю я. Есть дзюдо. Тайский кикбоксинг». Перечисляет он. «Будет нормально, если я скажу классический. Там, где машут кулаками». Парень смеется и кивает. «Да, цвет. Черный». Боже, как узко я мыслила ровно до этой секунды. В моем понимании был один черный, а не десятки черных. Как оказалось, есть с переливами золота, серебра, хамелеона. Бегая глазами, я хотела надеть одну и стукнуть себе... Чтобы прийти к общему знаменателю для покупки одной пары. В итоге выбор пал на черный без каких-либо рисунков. Не думаю, что Джаррет оценит цветочки и сердечки. Я лишь хочу того, чтобы надевая их, он думал обо мне. Выбегаю из магазина, получая ироничную улыбку подруги. Бинты. Сдерживая смех, спрашивает она, указывая на массивную коробку, которая прячется в пакете. Перчатки. «Только не говори, что купила себе». «Ладно, выдыхаю я. Это подарок для Джареда». Алекс закатывает глаза и посмеивается. К вечеру мы соизволили вернуться домой, затащив кучу пакетов с покупками. Алекс в своей привычной манере сорвалась к тому, чтобы вручить его подарок. Я лишь посмеялась на тем, как хорошо ее знаю, и пожелала удачи. У нее абсолютно нет терпения. Осталась всего лишь неделя. Первый беру коробочку с подарком для Джарода. Моя фантазия явно в отпуске, потому что упаковка для него тоже черная, но со вставками новогодних символов серебристого оттенка. Перевязывая серебряную ленточку вокруг, подпевая музыкальным клипом, мелькающим по телевизору, я ерзую на месте, двигаясь в танце. Как только отодвигаю его в сторону, по входной двери стучат чьи-то кулаки. Привет. Улыбается Джаред. Я же мысленно ликую, что его подарок упакован и остается в тайне. Привет. Скинув верхнюю одежду и обувь, он падает на дивана, я закрываю дверь. А мне что-нибудь купила? Он никогда об этом не узнает, клянусь богом. Безусловно, Картер. Джаред довольно улыбается, показав ямочки, а я занимаю прежнее местечко на полу, пододвигая коробочку для Тома. Билет распечатан, футболка куплена. Удача сегодня на моей стороне. Надеюсь, ты в курсе, что я не болею за Янкиз. Смеется парень. Примок к свидению, и это не для тебя. Не думала, что ты настолько плохо знаешь брата. Открою тайну. Он всю жизнь болеет за Янкиз и занимается бейсболом практически с рождения. Джардо, кажется, ничего не задело. Он пребывал в прекрасном расположении духа. Ритмично отбивая барабанную дробь ногой и подпевая, он наблюдал за мной. В подобном беззаботном состоянии его можно увидеть крайне редко, и такое нравится мне еще больше. Но、ну, так что? Поднимаю голову и встречаюсь с его глазами. Что? Где мой подарок? В магазине. Ты врушка, Лиззи. Улыбается он, но я потерплю до Рождества. Несмотря на дикое желание вручить коробочку прямо сейчас, я оставляю эту затею. В отличие от Алекс, я намного терпеливее. Одевайся уже. Куда? Не делав вид, что забыла про тренировку. Показываю язык и поднимаюсь с пола, отодвигая проделанную работу к окну. Заверну ее чуть позже. Остались только подарки для родителей. Спустя полчаса тишины, которая нам вовсе не свойствена, обычно мы хотя бы перепираемся. Я вошла в зал, где не были обнаружены Нилук и Никит, что удивляет. Эти двое всегда приезжали раньше нас. Обязательно воспользуюсь возможностью и отыграюсь. Я запомнил азиатские две минуты планки. Опаздывают, довольно улыбаюсь я. Сегодня твоим тренером буду я. Его слова подобны ведру ледяной воды. которая обкатывает меня с головы до ног. Наедине вдвоем, господи, пусть это окажется шуткой. Не знаю, что именно меня пугает, но мне едва удается справиться с дрожью не только в теле, но и в голосе. Натянуто улыбаясь. Это ты решил? Да. Пока Аджар откопается в сумке, мне представляется отличная возможность понаблюдать за ним. Терять ее я, конечно, не собираюсь. Кусаю губы, смотря на руки, которые обнимают меня ночами. По телу пробегает электрический ток лишь от одного воспоминания. Кап на волос, в которые я безумно желаю запустить пальцы, и спина. Боже, как хочется скользнуть по ней ладонями, тянув аромат его тела. Этот сумасводящий парень взял в плен мои чувства, сам того не зная, и возвращать их назад явно не собирается. Успеваю смахнуть идиотскую улыбку, когда он поднимает голову. «Я знаю, что ты опять на меня пялилась». «Я не пялюсь, я наблюдаю за твоими поисками». «Ага», смеется он. Надежда на то, что Джаред будет более милосердней, рухнула спустя пару минут. Наоборот, он выжимал из меня все, каждый раз повторяя, что я все смогу. И это помогало». Я не могла сдаться и опустить руки в его компании. Завтра я буду умирать, но сегодня, скрипя зубами, буду делать то, что он говорит. Подойдя сзади, Джарот накрыл ладонями мои кулаки, начав показывать скорости и управления. Сухого места на мне уже не было, мокрое от тяжелой тренировки. Я не сдавалась и не показывала слабости. После завершающего упражнения он плавно провел по длине моих рук. спускаясь по талии, пока я пыталась восстановить дыхание. Бессмысленное занятие. Это я чувствую жар его тела, которое учащает пульс. Я горжусь тобой. Шепчет он, остановив движение на бедрах, но не убирает руки. Лишь одно касание губами моей шеи и отруб. В голове щелкает выключатель, и я больше ничего не соображаю. Это его главная сверхспособность. с которой я так и не научилась бороться. Устала, тихо спрашивает Джарод, оставляя следующий поцелуй за ухом. Закрываю глаза и киваю, наслаждаясь каждой миллисекундой. Дома сделаю массаж. И еще один поцелуй в плечо. Игры рано или поздно нужно прекратить. И это моя последняя попытка или шаг к нему навстречу. Выдыхаю и нахожу его ладонь. Переплетая наши пальцы. К черту все! Я хочу быть с ним. Джаред ополняет дыханием шею и крепче сжимает мою кисть. Вторая рука по хозяйски обвивает мою талию, на которую я сверху кладу свою. Прижав к себе, Джаред уткается носом в шею и шепчет мое имя. Не знаю, сколько мы могли бы простоять в таком положении, если бы не звонок. Недовольно что-то борча, он отпускает меня и направляется к сумке, а я пользуюсь моментом, проскользываю в раздевалку, падаю лбом на дверь и стараюсь оживить серую жидкость в голове. Это безумие, но я желаю его так, как ничего и никого не желала. У меня не получается растянуть минуты, чтобы обдумать дальнейшие действия, когда стою под горячим душем. Приходится выйти и одеться. Джаред ожидает возле лифта, и у меня не хватает силы духа взглянуть в его глаза. Войдя в кабину, начинаю ковыряться в ногтях, как маленькая девочка, которая ни разу не целовалась. Жуткое смущение окатывает нутро, когда я чувствую его взгляд. Казалось, что лифт превратился в улитку и не желал устремляться на первый этаж. Эти секунды растянулись в часы. Наконец-то он останавливается, и двери открываются со свойственным себе колокольчиком. Джаред делает шаг вперед, в то время как я продолжаю стоять, как вкопанная. Лиз, автоматически киваю и покидаю стены, которые сгущались вокруг. Еще страшнее становится тогда, когда Джаред берет мою ладонь и переплетает наши пальцы. Капля пота скользит по спине вместе с холодком от одной мысли, что завтра он снова скажет. Будто между нами ничего нет. В полном молчании машина долетает до дома, и когда я ступаю на порог, понимаю, что Алекс не присутствует в квартире. Остается только бежать. Быстро подхватываю пижаму и скрываюсь в ванной комнате. Страх остаться наедине с Джаредом буквально затмевает здравый рассудок. Хотя бояться нечего. Мы не первый раз остаемся наедине. Но сейчас все иначе. Я чувствую это. Воздух вокруг словно наэлектризовался. Я сама сделала шаг. Чего боюсь теперь? Выдыхаю и кладу ладонь на металлическую ручку. «Что с тобой?» Хмурится Джаред, видя мое лицо. «Ничего, просто устала. За то время, сколько я провела в ванне, он переоделся в шорты и остался без футболки. Проклинаю себя, когда взгляд скользит от шеи по груди, кубиком и V-образной части, ведущей под шорты. Нервный ком режет горло. Парень в два шага преодолевает расстояние между нами и притягивает к себе, оставляя легкий поцелуй в уголке губ. Ложись на живот. Как только просьба слетает с его губ, вздрагиваю. Я не могу дать ему то, что он желает прямо сейчас. Я просто к этому не готова. Господи, Лиз! Улыбается он. «Ложись, я разомну тебе спину!» «А», одна буква вместо «тысячи слов». Скорее всего, Джаред обладает чудо-целебными руками, потому что буквально через несколько минут боль в спине проходит, а приятное подтягивание в мышцах говорит об улучшении физической подготовки. «Именно такой тренер мне нужен. Перед ним я не могу сдаться». Он мой стимул и мотивация быть лучше с каждым днем. Спасибо. Выдыхая я, когда Джаред падает на соседнюю сторону кровати и убирает волосы с моего лица. Пожалуйста, улыбка, которая растопит любое сердце. Мое же проходит огонь, воду и медные трубы, позволяя ему притянуть себя ближе и взяв его руку, поднимая ее в воздух. Моя ладонь кажется совсем детской и такой идеальной, когда я прикладываю к его свою. Если бы в первый день знакомства мне сказали, что совсем скоро я буду лежать с ним в одной кровати и более того, сама буду этого желать, я скорее всего могла загнуться от смеха. Страх того, что он неиграется и вскоре ему это все надоест, все еще не покидает. Но я решила рискнуть и уже ничего не изменить. Не сразу, но шаг навстречу сделан. С улыбкой переплетаю наши пальцы при свете луны. В центре моей вселенной этот наглый парень, с глазами в которых я тону. Ведь он начинает становиться самой яркой звездой. Каждая клеточка души тянется к нему. Я могу бороться со всем, но не с чувствами к нему.